Принцип взлетной полосы Существует один непреложный закон. Все, что мы ценим и чем дорожим, должно быть нашей целью, объектом нашего пристального внимания и особой заботы. К тому, что для нас очень важно, к нашим мечтам, следует подходить постепенно и очень трепетно. Метод прямого приближения к желаемому может не оправдать наших надежд. Чтобы чего-то достичь, необходима предварительная подготовка. Действие этого закона можно преодолеть, если знать о существовании принципа взлетной полосы. Чтобы взлететь, самолету необходимо набрать нужную скорость и поэтому ему требуется взлетная полоса соответствующей длины. Она может быть не идеальной, но глубоких ям быть не должно. Если его собственные системы в норме, то самолет без труда сможет подняться в небо. Тот же принцип мы применяем и в нашей жизни. Например, если мы хотим хорошо сдать экзамен в ВУЗе, мы тщательно готовимся к нему. Мы очень редко можем позволить себе действовать в надежде на авось. Это проявление здравого смысла. Если человек хочет завоевать спортивный титул, он должен согласиться на длительную и серьезную работу. Мы не едем на соревнования сразу. Сначала мы идем в свой спортивный зал, закатываем рукава и день за днем начинаем тренироваться. если на протяжении всего тренировочного периода все было сделано правильно, мы вполне обоснованно можем надеяться завоевать награду. Но и в случае победы награда станет лишь формальным подтверждением нашего реального спортивного уровня. Фактически мы обладали титулом еще до того, как получили признание. Нужно было только решить официальные вопросы и разобраться со случаем. Случай мы контролировать не можем. Да, наверное, это и не нужно. Что будет с нашими эмоциями, если даже случай будет в наших руках? Никакой неожиданности, никакой свежести ощущений, а значит и никаких новых эмоций. А это, похоже, не совсем то, что нам нужно. Главное, что от нас требуется, это приложить усилия, сделать все от нас зависящее, а дальше случай и ситуация пускай сами определят, чего мы заслуживаем. Но как бы все они ни сложились, себя мы уже победили, мы уже приоткрыли свою эмоцию, свой внутренний мир. Такое отношение к происходящему гораздо полезнее для увеличения силы эмоции и их углубления. Иначе говоря, желаемое чаще всего достигается не сейчас, а как правило с длинной временной прокруткой назад. Чем длиннее взлетная полоса у самолета, тем больше вероятность удачного взлета и посадки. Поэтому, если мы хотим иметь достойную семейную жизнь, нам необходимо к ней хорошо подготовиться. И частью этой подготовки является бизнес. И в отношении бизнеса работает тот же принцип. Чтобы достичь в нем успеха, также нужна серьезная подготовка.